Глава двадцать седьмая Сегодня у нас вечеринка в честь окончания проекта. Его решили немного сократить, и поэтому досрочно сняли последние эпизоды. Будет банкет в ресторане телестанции со всеми участниками, руководителями проекта и приглашенными звездами. Настроения нет, но идти надо. Приодевшийся, наведя марафет, бегу к остановке. Уже через две выхожу на нашей телестанции. На улице мимо меня лихо проезжает Гелендваген и заворачивает к нам на внешнюю парковку. Чертыхнувшись в его сторону, я прохожу внутренний двор. Напугал он меня знатно. Сердце до сих пор бешено стучит. У входа оборачиваюсь посмотреть, кто же меня так жестко подрезал. И замечаю у машины Эрика. Так это был он? Неужели не узнал меня? Наблюдаю, как он обходит свою тачку и помогает какой-то девушке выйти из нее. В груди вдруг все больно сжалось. Видеть, как он к кому-то относится столь обходительно, это ранит. Очень. Больно на физическом уровне. Настроение продолжать путь на корпоратив полностью пропало. Он тут. Даже не написал мне, что приедет. Почему? «Алина, почему не входишь?» К дверям телецентра подошел мой коллега. Уже все собрались. Я за своей речью вышел, забыл ее в машине. Мужчина открывает передо мной двери жестом приглашая войти. Последний раз оборачиваюсь, чтобы сделать себе еще больнее. Эрик обнимает ее за плечи и ведет сюда. Быстро проскакиваю внутрь и лечу в сторону туалета. Моя внутренности искрутила с такой силой, что тошнит. Боюсь, упаду в обморок. В зеркале вижу бледную моль. Лишь голубые глаза наполнены соленой влагой. Неужели у него появилась официальная девушка? Что он ее вот так привез на канал, где огромная туча журналистов? А я? А как же я? Действительно была для него лишь временным увлечением? Стою уже тут долгое время. Никак не могу успокоиться. Слезы текут, не останавливаясь. Да что же такое, Алина? Ты же сама согласилась на отношения без обязательств. Так почему тогда ревешь? Сержусь сама на себя и все равно не могу прекратить лить слезы. Услышав, что кто-то собирается войти в туалет, зашла в кабинку. Не хочу показываться ни перед кем в таком состоянии. Это моя проблема. Мои мечты и надежды растоптаны. И обсуждать, сплетничать, поливать грязью мои искренние чувства я никому не позволю. Жду, пока девушки наговорятся и, наконец, уйдут, как вдруг слышу. А этого видела? Миллера. Да, с какой-то моделькой пришел. Ты что? Это наследница Золотой Империи. Ее отец владеет заводом и сетью ювелирных магазинов. Она его невеста, кстати. От услышанного чуть не упала. Сильно сжала рот рукой, чтобы не выдать себя и заглушить болезненный стон, сорвавшийся с губ. Да ладно, ничего себе! «Это точная инфа? Выглядит как модель?» «Да, точно. Ее наш Славка узнал. Он ходит на показы новых коллекций ювелирки, делает репортажи и, как ее увидел, аж присвистнул». «Ну, понятно», — вздыхает вторая. «Деньги к деньгам. Такие с простыми людьми дел не имеют. Ладно, пойдем, хоть полюбуемся на них со стороны». В конце концов, такую элиту нечасто встретишь, да и звезд сегодня особенно много. Девушки вышли как раз тогда, когда я уже не в силах была сдерживать рвотный спазм. Что-то неясное скопилось в груди. Под тяжестью таких вестей сжалось в тугую пружину, чтобы в следующий момент с неистовой силой вырваться наружу. И я срываюсь на крик. От услышанного меня рвет на части. «У него есть невеста! Невеста!» Он, будучи женихом, предложил мне секс, а я... Я согласилась, дура. Мало того, что он посчитал меня недостойной нормальных отношений, так еще и любовницей сделал. При невесте. Конечно, какой мужик откажется от девки, которая всегда дает? Да никакой. А если посмотреть со стороны именно такой, я и выгляжу. Не выдерживая душевной пытки и кусаю себя за запястье лишь бы перекрыть терзающую внутри боль. Бьюсь головой о стенку. Дура, какая же я дура. Размечталась, что такой мужчина, как Эрик, посчитает меня интересной, захочет чего-то серьезного. Ничтожество, вещь, вот кто я для него. И именно так я себя сейчас и ощущаю. Я никто для него. Ненужная пыль, которую он стряхнул и пошел дальше. Веселится сейчас в присутствии огромного количества людей со своей невестой. А я тут как отброс валяюсь на полу в туалете, где мне и место с моими фантазиями. Я разбита, уничтожена, распалась на маленькие кусочки. Вся, не только сердце. Осколки подступают комками к горлу, разрезают и давят, причиняя дикую боль освобождая нахлынувшие слезы. Я отравлена чувствами. Мечтами, которые в действительности являются для меня ядом. Они разъедают меня изнутри, не оставляя за собой ничего, наполняя меня темной пустотой. Я задыхаюсь, хочу глотнуть немного воздуха, но не получается. Все тело простреливает от осколков, вонзившихся в кожу. Не знаю, сколько я пролежала калачком в кабинке, будто через вагон ваты я слышала громкую музыку, доносившуюся из ресторана периодически заходивших девушек, но не могла пошевелиться. Все тело онемело. Я ничего не хочу. Просто закрыть глаза и чтобы искореженная в агонии душа перестала ныть. Я потерялась во времени. Не понимаю, сколько прошло. Минута или уже час. Тело подрагивает от холода бетонных плит. Вдруг я отчетливо слышу. «Алина, меня кто-то зовет». Но я не могу разобрать голос, лишь чувствую, как чьи-то теплые руки подхватывают меня, поднимая на весу. А после я вновь отключаюсь. Очнулась я в квартире. Рядом была подруга Люба. Моя заботливая, любимая, которая, несмотря на внешнюю черствость, в душе является очень добрым и отзывчивым человеком. Я это поняла еще в школе, когда она во всех кидала острые шипы в виде обидных слов. Она не подбирала выражений, а говорила правду в лоб. Естественно, никому это не нравилось, и с ней никто не дружил. А меня покорили ее прямота и отважность. Ведь только смелый человек сможет найти в себе мужество и сказать то, что думает, не прогибаясь под мнения большинства. Она удивлялась моему желанию с ней дружить, а я нуждалась именно в таком, искреннем и честном общении когда можно поговорить и получить совет, или просто услышать мнение, не на другие. А еще она умела хранить секреты. Ну разве не идеальная подруга? Люба чувствовала неуверенность в себе, потому что ее семья была бедна. Отец не зарабатывал, пил. Мама вкалывала за копейки, на которой они и жили. Брат ушел работать по контракту и в итоге надолго пропал. Но для меня не важен был ее социальный статус. Я оценила ее за человеческие качества. И пусть моя семья не была в восторге от нашей дружбы, но я не уступала. А если посмотреть на нас сегодняшних, то ситуация изменилась с точностью да наоборот. Сейчас она без пяти минут жена одного из богатейших мужчин страны. Родила ему сына, и живут они душа в душу. Брат вернулся, открыл охранное агентство сотрудничает с ее женихом. А я? Моего отца убили. Его бизнес, наш дом, мы все продали и переехали в столицу. И теперь являемся вовсе не зажиточными людьми, как было ранее, а обычной среднестатистической семьей, в которой все работают, чтобы как-то жить. И сейчас я никак не могу конкурировать с невестой Эрика. И от этого еще больнее. Я уже который день дома. Люба вернулась к себе. Лишь изредка звонит удостовериться, что я поела. Дни пролетают, как минуты. Я лежу в своей кровати. Никуда не выхожу. Для себя приняла решение, что в ближайшее время съеду отсюда. Работа закончилась. С Эриком... С Эриком все навсегда прекратилось. Мне теперь нет смысла тут жить. Да и срок аренды заканчивается. Все события ведут к тому, что я должна вернуться под мамино крыло.